«Чего же ты хочешь?» «Это очевидно. Я не хочу быть одинокой. Хочу встретить мужчину, которому можно доверять. В конце концов, я еще в рассвете сил. Мне 48. Еще есть время все начать заново. Когда мы расстались с Марио, я ходила танцевать с подругами и встречалась с некоторыми мужчинами. Потом меня часто с кем-нибудь знакомили, но эти отношения длились недолго. Думаю, я слишком боялась снова обжечься. Бывало, я прекращала отношения, бывало мужчина». А теперь у меня даже нет желания куда-то ходить в поисках нового спутника жизни. Я бы хотела, чтобы он сам за мной пришел. Скажешь, ходить не вредно, но это правда. Я желаю, чтобы в моей жизни был любимый, но не хочу для этого ничего делать. Может, это старость? Я такая же, как моя мать. Неужели я так же быстро старею, как она? Только не это. Нужно обязательно что-то сделать. Я не хочу закончить, как моя мать, которая умерла два года тому назад. Она всегда казалась мне несчастной. Должна тебя прервать, ведь ты никак не ответишь на мой вопрос. Ты говоришь о том, чего не хочешь, а не о том, чего тебе по-настоящему хочется. Не волнуйся, многие так делают. Их желаемое основывается на том, чего они не хотят, другими словами, на их страхе. Именно поэтому твое желание зависит от кого-то другого. Настоящее «я хочу» должно зависеть только от тебя самой. Помочь тебе? В твоей ситуации можно много чего хотеть. Например, чтобы тебе было хорошо даже самой или желать научиться доверять мужчинам. Ты можешь захотеть найти способ видеть хорошую сторону происходящего, чтобы не становиться в позицию жертвы. Можешь жаждать найти захватывающее занятие, которое принесет тебе радость жизни. Вот тебе четыре разных желания, но их может быть гораздо больше. Это помогает тебе найти, чего ты хочешь? «Ничто не изменится в твоей жизни, пока ты не примешь решение, пока твердо не заявишь, вот чего я хочу». Я не привыкла так на это смотреть. Уже просто слушая тебя, я чувствую себя лучше и наполняюсь энергией. Я никогда не думала, что надо так подходить к этой проблеме. На самом деле именно это я хотела, помочь маме найти то, что сделает ее счастливой. А ведь она вела себя, как я теперь. Мы так старательно закрывали глаза на то, чего не желали, отказывались принимать происшедшее, что просто не могли смотреть на мир по-другому. Из того, что ты сказала, больше всего мне нравится хорошо себя чувствовать, даже будучи одной. Но это мне кажется невозможным. А самое главное, я боюсь, что если мне это удастся, я останусь одна до конца своих дней. Ты слышишь себя? Скажи, если ты сможешь прекрасно чувствовать себя, будучи одной, какая разница, встретишь ты партнера или нет? Ты так говоришь, потому что пока у тебя не получается хорошо себя чувствовать в одиночестве. Помнишь, ты читала в моей книге про отпускание? Да, больше всего меня поразило, когда ты говоришь, что, отпуская, мы можем переключиться на другие дела, а часто и достигнуть желаемого. Хочешь сказать, если я перестану искать нового любимого, то найду его? Мне это кажется фантастикой, как будто нужно заявить, что мне не холодно, не жарко, есть у меня любимый или нет. Я всегда верила, что если хочешь чего-то достичь, об этом нужно думать постоянно. Напомню тебе, что отпустить не значит перестать желать. скорее это хорошо себя чувствовать, даже если у тебя нет желаемого. Это значит целиком доверять своему внутреннему Богу, который точно знает, что тебе нужно. Ты делишься с ним своим желанием, в твоем случае встретить любимого. А затем, насколько только возможно, радостно жить своей жизнью, доверяясь Вселенной и твердо веря, что если это тебе действительно нужно, оно к тебе придет. К тому же, убедись, что ты действуешь по своему желанию, а не из страха. Если ты по-настоящему отпустишь, твоя жизнь наполнится радостью вне зависимости от того, осуществится твое желание или нет. Напомню тебе, наши желания приходят из памяти, из эмоционального и ментального тела, в то время как наши потребности определены жизненным планом, тем, что нашей душе действительно нужно прожить, чему надо научиться.